Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда, как ошпаренные, побросав все имущество. «В ноги кланяются, только пустите назад!» «Что тут хорошего?» — помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. «С ним такое случалось крайне редко, и так же редко, если не считать, почти никогда не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, в вере, что тот выйдет в большие люди». «Зачем ты смеешься над этим?» — добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову крови. «Это же беда людская!» «А как же мне говорить? Вот странно!» — возразил Сабиджан. «Как есть, так и говорю!» Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым. И вообще на кого обижаться? Удивленно, пожимая плечами, заговорил Собиджан. Не понимаю. Еще раз повторяю, на кого обижаться? На время оно неуловимо, на власть не имеешь права. Знаешь, Собиджан, мое дело по мне то, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, Ты своим умом уже дошел, так вот запомни. Только на Бога не может быть обиды. Если смерть пошлет, значит, в жизни пришел предел, на то рождался. А за все остальное на земле есть и должен быть спрос. Казангап встал с места и не глядя ни на кого, Сердито, молча, вышел из дома, ушел куда-то. А в другой раз, уже много лет спустя, после Кумбельского исхода, когда обосновались, обжились в баранлы буранном, когда народились и выросли дети, загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, Едыгей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец. «Разбогатели мы с тобой, казаке в пору хоть раскулачивать нас заново!» Казангаб метнул на него резкий взгляд, и усы даже ощетинились. «Ты говори, да не заговаривайся!» «Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?» «Этим не шутят!» «Да брось ты, казаки, сто лет прошло!» В том-то и дело, добро отберут у тебя, не пропадешь, выживешь, а душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь. Но в тот день, когда они держали путь по саразекам из Кумбеля в Баранлы-Буранной, До этих разговоров было еще очень далеко. И еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Баранлы-Буранны, много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытье. И в разговоре Ядыгей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал, или болезнь какая нашлась. «Нет, слава богу, здоровый», — отвечал Казангап. «Никаких болезней у меня не было, и воевал бы, я думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому». После того, как не решился Казангап возвращаться в Бешагачь, Застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в голодную степь далеко слишком, да из какой стати не стоило тогда уезжать оттуда. Наорал, опять же, раздумали, а начальник станции добрая душа приметил их сердежных и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей, На проходящий товарняк до разъезда баранлы буранный. Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая пара. Записку написал начальник разъезда